Глава двадцать первая. Шарок был измотан, не досыпал, допросы шли каждую ночь, доклады начальству каждый день, совещание у Молчанова через день, подследственные кадровые троцкисты и децисты, доставленные из тюрем лагерей, показаний не давали, ничего не боялись, ни пыток, ни палок, ни конвейера, ни угрозы расстрела ненавидели Сталина, ненавидели органы госбезопасности, ни на какие приманки не попадались, не верили ни единому слову следователя. Люди с многолетней лагерной хваткой, они отвечали так, что ни за одно слово не уцепишься, а чтобы наговорить на себя и на других, об этом не могло быть и речи. Были верны Троцкому до конца, и заставить их показать, что Троцкий террорист, убийца и шпион — Было невозможно. От этой проклятой работенки у широко даже волосы стали выпадать. Мать как-то утром уткнулась глазами в его затылок. «Что это ты, сынок, будто лысеть начинаешь?» Он чего-то рявкнул в ответ. Мать обиженно поджала губы. «Уж правду истину нельзя сказать, ведь родной сын жалко ведь. Извелся весь, так и заболеть недолго». За эти три недели сплошных ночных допросов Шарок сильно переменился. С теми, с кем можно быть грубым, наглым, нахальным, он всегда был груб, нагл, нахален. Но черную работу оставлял другим исполнителям, не хотел пачкать руки. И подросткам никогда не дрался, боялся ответного удара, этого страха не мог преодолеть и сейчас. При нем валили человека на пол, били резиновыми палками. Шарок наклонял тряс ему голову, требовал признания. Но сам раньше никого не валил, не бил резиновой палкой, не топтал сапогами. Теперь же он сам швырял на пол, топтал сапогами, бил резиновой палкой вывела его из себя звегура Лидия Григорьевна, доставленная из сибирской ссылки, старый член партии, исключенная еще в 1927 году, децистка, сторонница Сопронова. А это самые бешеные, самые непримиримые фанатики, сволочи и сукины дети. Даже разговаривать отказалась. Где мой сын Тарас? — Какой такой Тарас? Нет в деле никакого Тараса. И в старом доставленном из архива деле в графе «Семейное положение» ясно написано «Детей нет». — У вас нет детей. Откуда вам это известно? — Вот ваше дело, допрос 1927 года. Тогда не было, сейчас есть. — Сколько же лет вашему сыну? — Семь. Шарок с удивлением воззрился на нее. «Сын семь лет? Кто польстился на эту уродливую старуху с выпирающими зубами? И вот, пожалуйста, родила». Впрочем, в местах заключения любая баба-баба, хоть столетняя, с двадцать седьмого года по тюрьмам и лагерям, но вот забрюхатила в ее-то годы. Странно. «Поздненько вы обзавелись ребенком. Моя забота». «Конечно», — устало рассмеялся Шарок, — «сработали». «Так где он, ваш сын?» «Я у вас спрашиваю, где мой сын?» «Меня привезли с Ангары в Красноярск, провели внутрь управления. Тарасик остался внизу в приемной. Больше я его не видела. Меня вывели во двор, посадили в машину, потом в поезд и доставили сюда, к вам, на Лубянку. В дороге я объявила голодовку. Голодаю и сейчас требую, чтобы мне сказали, где мой сын и что с ним». Шарок с интересом смотрел на нее. «Кажется, он получает свой шанс. Такие, как она, обычно не боятся за судьбу родных. Они всех и вся отринули от себя во имя политики. Но эта старуха, оказывается, живет не одной политикой. Она живет сыном». «Напрасно голодаете», — сказал Шарок. «Прекратите голодовку. Помрете, ваш сын останется сиротой». Он придвинул к себе чернильницу-блокнот. Точно, фамилия, имя, отчество ребенка. «Фамилия моя Звигура. Зовут сына Тарас Григорьевич». «Где его документы, метрики?» «У него нет документов, нет метрик». «Почему? А какое это имеет значение?» «Лидия Григорьевна», — мягко сказал Шарок, — «я готов вам помочь». Органы, изолируя родителей, обязаны проявлять заботу о малолетних детях. О вашем ребенке, вероятно, тоже позаботились. Если это так, то надо правильно оформить документы, чтобы потом вы могли его найти. Если же он ушел из приемной сам, то объявим розыск. Для этого нужны приметы. Обыкновенный мальчик, в 7 лет, белобрысый, голубоглазый, не произносит «р», Одет в белую рубашку и коричневые штанишки, пальто из синего сукна на вате, теплый серый платок, валенки. Документов при нем нет. У него вообще нет документов. Это мой приемный сын. Я его подобрала в Сибири. Родители его погибли. Знает свое имя Тарасик. Знает меня как маму Лидию Григорьевну. Все ясно. Старая дева привязалась к своему Тарасу, совсем ошалела, ради него пойдет на все. «Усыновление оформлено?» — спросил Шарок. «Вы задаете странные вопросы. Как я могла оформить усыновление? Ведь у меня нет паспорта, куда его вписать. Но Алферов, ваш уполномоченный в районе, где я отбывала ссылку в курсе, я ему официально написала». «Да», — задумчиво проговорил Шарок, — «дело очень сложное. Никаких формальных прав на этого ребенка вы не имеете, не ваш ребенок, и давать вам о нем сведения мы не обязаны». «Он мой сын», — сказала Звигура, — «я его воспитала. Своей матерью он считает меня». «Да-да, конечно», — согласился Шарок, — «по-человечески я вас понимаю». Вы привязались к ребенку, он привязался к вам. Но формальную сторону мы не имеем права игнорировать, ни я, ни кто-либо другой. В стране тысячи заключенных, и мы можем говорить только об их настоящих законных родственниках. Поймите нас, мало ли кто кого объявит своим сыном или дочерью. Мальчик-сирота. Он, я думаю, попадет в детский дом, вот и все». «Пока вы мне не сообщите о его судьбе, я не сниму голодовку». «Не ставьте себя в глупое положение. На вашу голодовку никто не обратит внимания. Какая голодовка в общей камере?» «Вы не берете свою пайку, но вас подкармливают соседи. Сейчас не двадцать седьмой год. Тогда обращали внимание на голодовку, а сейчас нет. Плевать на вашей голодовке. Неужели вы этого не понимаете?» «Как угодно», — отрезала Звигура, — «пока мне не дадут точной справки, где мой сын, я голодаю и никаких разговоров с вами не веду». «Ну хорошо, я узнаю, сообщу вам, что он в таком-то детском доме, там-то и там-то, дальше что?» «Буду знать, где он. Пока мне этого достаточно. Вы можете меня расстрелять, но пока я жива, я хочу и имею право знать, что с моим сыном». «Ни на что вы не имеете права, я вам это объяснил. Куда бы вы ни писали, вы не можете написать «мой сын». Он вам не сын, даже не неприемный сын, просто чужой ребенок, поэтому никто на ваши жалобы не обратит внимания». Он замолчал, разглядывая Лидию григорину «Да чего страшна, черт возьми! Но фамилия громкая, Звигуру». Была в учебнике истории партии, теперь, правда, выброшена. Если такую расколоть, то можно поправить неудачу с Рейнгольдом. Шарук откинулся на спинку стула. «Лидия Григорьевна, вы умный человек и опытный политик. Вы хорошо понимаете бесполезность и тщетность своих претензий. Я не обязан разыскивать случайно встречного вами сироту. с он не умрет, Поместят в детский дом, но, конечно, не под фамилией Звигура, на это он не имеет права. Поместят под фамилией, которую вы никогда не узнаете, и в какой детдом его отправили, тоже никогда не узнаете. Все это вы хорошо понимаете, но, видимо, ваша привязанность к мальчику сильнее такого понимания. Это очень человечно, и я вам сочувствую. Наши с вами дела пройдут, забудутся... Вот этот кабинет, он обвел рукой комнату, показал на стол эти бумаги, мы с вами, а ребенок останется ему жить. И вы должны жить ради него. Я понимаю, идеи, взгляды все это очень важно, значительно. Но ребенок важнее и значительней. Буду говорить с вами прямым. Мы не только узнаем про вашего сына, но и поможем вам вернуться к нему. Но и вы помогите нам. Она сидела все так же, опустив голову и смотрела в сторону ускользающим взглядом. Шарок продолжал, «Оставаясь в том качестве, в котором вы сейчас находитесь, вы не нужны вашему приемному сыну. Простите, как его зовут?» Она не ответила, сидела с опущенной головой, глядя в сторону, и взгляд ее по-прежнему ускользал. Шарок оценил ее молчание пытается угадать, что он ей преподнесет, готовится к отпору, а, может быть, и к согласию. «Оставаясь в вашем положении, вы обречены на тюрьмы, лагеря и ссылки», — продолжал Шарок. «Вы видите, что делается. Партия усиливает борьбу с антипартийными антисоветскими элементами». Он нарочно подчеркнул слово «антисоветский», Они всегда негодовали, протестовали, когда их так называли. Но Звигура по-прежнему молчала. «Борьбу с антипартийными, антисоветскими элементами партия доведет до конца», — сказал Широк. «Дело оппозиции проиграно. Народ и партия отвергли ее. Никаких шансов она не имеет». «Представляете ли вы опасность для партии для народа?» «Нет». «Достаточно шевельнуть пальцем, и вас не будет. Возвращайтесь к партии к народу, помогите строить социализм, ведь ради этого вы и пошли в революцию». Шарок сделал паузу, ожидая реакции Звигура, но она по-прежнему молчала, сидела, опустив голову, глядя мимо Шарока, будто шарила взглядом по тюремному полу. Я знаю, что вы ответите. Я родился, когда вы уже были в партии, и не мне вас убеждать. Но не я вас убеждаю, вас убеждает партия, народ вас убеждает, если угодно, ваш сын, которого вы бросаете на произвол судьбы. Он опять сделал паузу, но эта фигура чертова все молчала и сидела все в той же позе. С другой стороны, ее молчание обнадеживало широко Слушает, не возражает. Помогите политически обезвредить Троцкого. Он развил за границей антисоветскую кампанию, раскалывает рабочий класс, поставляет материал буржуазным средствам пропаганды, руководит из-за границы деятельностью террористических и подрывных групп на территории Союза. Действовал через объединенный центр в Москве, куда входили с одной стороны Зиновьев, Каменев и другие зиновьевцы, с другой бывшие видные троцкисты Смирнов и Мрачковский. По приказанию этого центра убит Киров. Готовились террористические акты против товарища Сталина и других членов Политбюро. Вы об этом ничего не знали? А вот от меня узнали. И помогите нанести последний удар по троцкому и троцкизму». В этом нам помогают многие бывшие зиновьевцы, троцкисты и децисты. Помогите и вы. Мы не собираемся вас судить. Мы хотим, чтобы вы засвидетельствовали, что такая террористическая организация существовала, что директивы о терроре давались, что, где, как, кому — это вы решите сами. Это вопрос технический. Важно подтвердить — Троцкий руководил заговором из-за границы через Зиновьева, Каменева, Смирнова, Мрачковского и еще некоторых лиц. Их мы не собираемся судить. Мы хотим нанести последний удар по Троцкому. Все честные люди нам помогают. И вы помогите. Никакого предательства вы не совершаете. Отказаться от ошибочной линии, отказаться от бесполезной борьбы не стыдно, не зазорно. Зато, сохранив свою жизнь... Вы сохраните жизнь своего приемного сына. Вы ведь знаете, что такое наши детские дома, к сожалению. Ее молчание начало раздражать широко Он повысил голос. — Лидия Григорьевна, я вам все объяснил, и достаточно ясно. Вы должны сделать выбор. Я не настаиваю на немедленном ответе. Я вас не тороплю, подумайте. Завтра я вас вызову. Не поднимая головы, она спросила, «Что будет с Тарасом?» «Как только я получу от вас положительный ответ, я тут же приму меры. Более того, мы привезем его в Москву, покажем вам, оформим усыновление и поместим в лучший московский детский дом. А если пожелаете, то отправим к вашим родным. У вас...» — он перелистал дело — «У вас в Ярославле, кажется, есть племянник. Пожалуйста, отправим вашего Тараса к нему». «Понятно», — тихо проговорила Звигура. «А не соглашусь участвовать в этой комедии? Ничего о Тарасе не узнаете и ничего для него не сделаете». «Абсолютно ничего», — подтвердил Шарок. Мы можем вам помочь только в порядке исключения, если вы поможете нам. Он смотрел на нее спокойно, даже как будто участливо, но в душе торжествовал. Идейная, до революции еще сидела в каторжной тюрьме, у нас восемь лет, мотается по тюрьмам, лагерям, да ссылкам, и вот такую он сломает. Нашел уязвимое место, нашел Ахиллесову пяту, «Сама назвала своего Тараса». А ведь районный уполномоченный Алферов ничего об этом Тарасе не написал. Дал характеристику «кадровая непримиримая децистка», а вот что мальчика воспитывает, не написал. Знал об этом, от самой Звигура знал, но не написал. Понимал Алферов, не мог не понимать значения такого обстоятельства для следствия, «А не упомянул. Почему?» «Ладно, разберемся. А эта тетка никуда не денется». «И с другими вы тоже вступаете в подобные сделки?» «Вступаем. В отдельных случаях. В большинстве случаев никаких сделок не требуется». «Детьми шантажируете». «Лидия Григорьевна сурово произнес шарок». «У меня нет времени на дискуссии. Я вам предложил простой, прямой, безболезненный выход из положения, одинаково выгодный вам и нам. Вы отлично понимаете, что мы добьемся от вас нужных показаний. У нас есть для этого достаточно мощные средства. Я хочу обойтись без них. Всякая оппозиция в нашей стране будет уничтожена раз и навсегда. Тем, кто это понимает, кто будет помогать нам». Мы сохраним жизнь. Тех, кто будет сопротивляться, уничтожим. Я долго с вами вожусь только потому, что вошел в ваше положение. Хотите, примите мои условия. Не хотите, я не ручаюсь ни за вашу жизнь, ни за судьбу вашего приемного сына». Она подняла голову, посмотрела на Шарока. Такой ненависти Шарок никогда не видел. Он даже несколько испугался. Ему даже стало несколько не по себе. И она вдруг, подумать только она, сволочь, стерва, плюнула ему в лицо. Это произошло в одно мгновение. Шарок отшатнулся. Плевок попал ему на грудь. «Ах ты, рвань, падаль!» Шарок встал, носовым платком вытергим на стерку, подошел к Звигура, поднял ее голову, Она с вызовом смотрела на него. Он стукнул по этой поганой харе кулаком справа, потом слева. Голова у нее моталась между ударами, как у Петрушки. «Уродина! С выпирающими зубами! Не человек даже! Отвратительная обезьяна!» Он бил ее справа, слева, не давая свалиться со стула. А она, стерво молчала. Ни звука, ни стона, гадина, даже глаз не закрывала смотрела на него с ненавистью. В конце концов, она свалилась со стула. Шарок вызвал конвоиров, и они утащили ее в камеру. С этой ночи, с допроса Звигура, Шарок уже не боялся бить подследственных. Бил по физиономиям кулаками, бил сапогами, бил резиновой палкой. И когда бил, Приходил в еще большую ярость, но со временем научился и владеть собой. Как только арестованный сдавался, переставал его бить, возвращался за свой стол, закуривал, сидел несколько минут молча, отдыхал. Бить тоже работа нелегкая. И возобновлял допрос. Показания записывал с обиженным видом, будто это не он бил, его били, будто арестованный сам виноват в том, что заставил его выполнять такую неприятную работу. Но давали нужные показания, люди малозначительные, даже не второстепенные, а третьестепенные. Серьезные арестованные показания не давали, никаких реальных, существенных результатов Шарок добиться не сумел. А тут на совещании у Молчанова выяснилось, что из детонаторов, кроме Ольберга, уже и Пикель начал давать нужные показания, а Рейнгольд не дает. Три недели в руках у Чертока, чего только с ним не делали, а не дает. Теперь Вудковскому и Шароку предстояло оправдать свой запасной план с Ангелом-Хранителем.